Он думал о Валерии, об ее пробуждении, об ее горе и слезах, и судорожным бессознательным движением он вонзал шпоры в бока лошади, которая продолжала бешено мчать своего всадника. Ноздри ее раздувались, грудь тяжело дышала, грива высоко развивалась по ветру. Несчастный пытался изгнать образ Валерии из своей мысли, но тогда он начинал думать о постумии. Это прелестная малютка, живая, любящая, смышленая, белокурая, розовая, вся счастье и радость с черными глазами своей матери была вылитая он сам. Как она была мила, как хороша, как прелестна! Она вставала перед ним, как живая, с протянутыми к нему пухленькими ручонками в порыве детской ласки. Быть может, никогда больше ему не видать своей крошки, и снова бессознательно он колол острыми шпорами, окровавленные бока своего бедного коня. Внезапный ряд страшных мыслей пронесся вихрем в голове Спартака. Что, если Валерия не оправилась вполне от своего обморока? Что, если, узнав об его внезапном отъезде, она снова упала без чувств? Быть может, в эту минуту она лежит больная? А если его ненаглядная? Нет, это невозможно. Но как знать? При этой мысли он сразу, сильно дернув за уздо, остановил своего ретивого коня. Скоро товарищи нагнали его и остановились позади. «Мне надо бы навернуться на виллу Мессалы», — сказал он глухим голосом. «А вы поезжайте в Лабика». «Нет, ни за что!» — почти все отвечали разом. «А почему? Кто может помешать мне в этом?» «Мы?» — сказали несколько голосов. «Наша любовь к тебе», — отвечал один. «И твоя честь прибавил другой. Твои клятвы», — закричали трое или четверо. «Дело наше, которое без тебя погибнет, долг твой». «Долг!» «Поймите же, закриная вас именем Великого Юпитера, что там мучится женщина, которую я люблю больше жизни. Как знать, она может умереть от горя. Я не могу! Если по несчастью и по воле богов она умерла, тебе не спасти ее. Только сам себя погубишь. Чтобы успокоиться тебе, пошли к ней кого-нибудь», — сказал Декурион с почтительной ласковостью. «Так я должен беречь себя от опасности подвергая им другого вместо себя». Клянусь олимпийскими богами, никогда я не сделаю такого подлого поступка. — Я могу, не рискуя ничем, вернуться на виллу Мессалы, — раздался решительный и громкий голос одного из ратников. — А как ты это сделаешь? Кто ты такой? — Я твой верный слуга, твой почитатель. Я готов жизнь свою отдать за тебя, — отвечал солдат, подъехав к Спартаку. — Ничем не рискую я в данную минуту, — продолжал солдат. — Я итальянец, здешние места и язык мне знакомы. В первой же крестьянской хижине я переоденусь в платье крестьянина и отправлюсь на виллу Валерия Мисалы. Я догоню тебя, прежде чем ты прибудешь в Нолу, и привезу тебе весточку о ней». «Ты...» «Я не ошибаюсь», — сказал Спартак. «Ты свободно рожденный Рутилий». «Да», — отвечал свободно рожденный, — «я Рутилий». «Я горжусь, Спартак, что среди десяти гладиаторов ты не забыл и узнал меня». «На верность Рутилия...» ловкого и мужественного юноши можно было положиться. Спартак уступил просьбам своих солдат, и в одной из ближайших деревушек итальянец переменил свои воинские доспехи на крестьянскую одежду. Спартак написал на дощечке, покрытой воском, нежное письмо к Валерии по-гречески и вручил его юноше, который обещал доставить его Валерии самолично. Тогда Спартак, несколько успокоенный, поскакал своим отрядом в Лабико. На заре следующего дня он прибыл к тому месту, где его ожидал в тревоге мамилий с двумястами стами пятьюдесятью ратниками. Весть об экскурсии их в Лабика быстро распространилась между соседними жителями, поэтому благоразумнее было, не останавливаясь, отправиться в Аквина. Спартак последовал совету мамилия и, не теряя времени, поскакал из Лабика по притерианской дороге, а затем свернул в сторону от Принесты на Латинскую дорогу. Весь день и всю ночь мчалась конница, и на рассвете следующего дня, совершенно выбившись из сил, прибыла в Алатри, где стала лагерем на один день, чтобы отдохнуть. Затем ночью, быстрым маршем, она отправилась во Флорентино и тотчас же оттуда двинулась на Фреджеллы, узнав от римских перевесчиков, что жители Лабика предупредили Вариния, стоявшего лагерем в Норбе, об экскурсии Спартака. Вариний разделил свою конницу на два отряда, по 500 солдат каждый,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 Она отвечала нежным письмом, хотя полным упреков на короткое и страстное послание Спартака. Валерия уведомляла своего любовника, что будет отныне посылать к нему время от времени весть о себе через старого управителя Лебедия и умоляла его делать со своей стороны тоже. Легко понять, с какой радостью Лебедий принял обязанность, возложенную на него его госпожою. В лагере гладиаторов он надеялся повидаться со своими милыми сыновьями.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 Три дня в Нольском лагере веселились и ликовали солдаты. По решению Совета Верховного Начальства Союза Угнетенных, гладиаторское войско должно было простоять в ноле всю зиму. Суровая пора проливных дождей и снежных заносов была на носу. Очевидно, Варенье не станет беспокоить гладиаторов, пока не соберется с новыми, свежими силами, так как его войско было приведено в беспорядок и значительно поредело вследствие средстве аквинского поражения.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 При этом новом порядке, представлявшим однако, некоторое неудобство, так как он давал повод к соперничеству между отдельными регионами, являлось важное преимущество большей сплоченности и большего объединения между рядами каждого региона. Но у вождя гладиаторов была еще другая, гораздо более важная цель. Он хотел разделить свое войско на различные корпусы, каждый под начальством генерала одной национальности с солдатами, что способствовало бы большему доверию последних к своему полководцу. Всякий день новые гладиаторы приходили в лагерь «Спартака», и скоро из своих 50 тысяч солдат, ныне число инсургентов возросло до этой цифры, он мог сформировать 10 легионов по 5 тысяч человек каждый. Он разделил свое войско следующим образом — Два первой легиона, состоявшие из германцев под предводительством Вильмирия и Мироведа, образовали первый корпус под начальством Акномау. Третий, четвертый, пятый и шестой легионы, набранные из галов и предводительствуемые Арторидже, Барторидже, Орвинием и Бризавиром, образовали второй корпус с Крисом во главе. Седьмой легион, состоявший из греков, управлялся Эперотом Фессалоником, человеком необычайной отваги. В восьмой легион вошли гладиаторы и пастухи из Самниума, начальником их был назначен Рутирий. В девятом и в десятом легионах находились все фракийцы. Начальство над этими последними легионами Спартак вручил двум уроженцам фракии, в которых сочеталась богатырская сила и мужество душевное, греческая культура и высокое умственное развитие. Одного из них, начальника девятого легиона, звали Мессембрий, ему было пятьдесят лет. Душой и телом, преданный Спартаку, он выше всего ставил долг. Другой, еще юноша по имени Артача, был так смел и отважен, что фракийцы считали его после Спартака храбрейшим из гладиаторов своей родины. Четыре последние легиона образовали третий корпус. Полководцем этого корпуса был назначен Граник, родом из Иллирии, мужчина 35 лет,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 Верховным вождём был снова провозглашен при шумных и восторженных кликах 53-тысячного войска славнейший и храбрейший Спартак.